Глава девятая. Завещание. Будильник разбудил меня громким звоном. И, проклиная себя за обещание приступить к работе как можно раньше, я сполз с кровати, добрел до ванны и кое-как привел себя в порядок. Прохладный душ взбодрил и прогнал сонную отрыпь. И когда я вышел из души до начала приема оставался еще около часа. Так что я заварил чай, и спешно спустился в кабинет с пузатой кружкой и ежедневником, подаренным бабушкой первой прибыла пунктуальная Арина Родионовна, которая заставила меня сидящим на диване допивающим горячий напиток. «Доброе утро, мастер Чехов», — весело поприветствовала меня девушка. Я сделал глоток и вернулся к секретарю и удивленно уточнил. «Помилуйте, Арина Родионовна, как утро первого рабочего дня может быть добрым?» «Ну, везде есть свои приятные моменты», — ответил секретарша и выдрузила на стол довольно объемную коробку. Сегодня она была одета в строгое серое платье с высоким воротом, с юбкой, почти прикрывающей колени, а талию подчеркивал тонкий красный ремешок из лаковой кожи. Аккуратные туфельки на невысоких каблучках завершали образ ответственной работницы. Волосы девушка брала в высокий хвост, который покачивался в такт движением ее головы. «Можно найти свои плюсы даже в первом дне работы или учебы», — продолжила она с улыбкой. — Кстати, об учебе, Арина Родионовна, — уточнил я. — Как вы думаете совмещать работу, лекции и семинары? — Об этом я и хотела с вами поговорить. Девушка кивнула, и хвост волос качнулся. — Если вы оформите меня помощником, то в лицее мне дадут свободное посещение. Я сделал глоток и поставил на стол пустую чашку. Задумчиво забарабанил пальцем по подлокотнику. В принципе, мне можно иметь одного помощника и одного стажера, так что вписать девушку было несложно. «Ладно», — ответил я после недолгой раздуми. «но сразу хочу вас предупредить, что помощник адвоката платит взносы в палату, так что часть вашего дохода вам придется отдавать на нужды Союза правозащиты». «Я знаю и готова жертвовать этой частью», — кивнула Арина, и я развел руками. «Тогда поздравляю вас с повышением, Арина Родионовна. Только что вы решили взять на себя еще часть обязанностей за ту же зарплату». Девушка улыбнулась. «Хорошо, хорошо. Кстати, я зашла по дороге в канцелярский магазин и прикупила пачку бумаги, упаковку ручек и блокноты. Вы ведь не озаботились такими мелочами?» — полюбопытствовала девушка, усаживаясь за стол. «Спасибо, Арина Родионовна. Я и впрямь не подумала о расходниках. Я взяла визитку в том магазинчике могу заказать доставку материалов на первое время. Нам понадобятся папки, скрепки. Закажите все, что требуется. В том числе надо заботиться визитками». Я найду типографию закажу небольшой пробный тираж. Есть пожелание к слогану? Даже не знаю. Я пожал плечами. Адвокат Павел Чехов. Девушка сделала запись в блокноте, задумчиво поджала губы и предложила. Некромант. Стоит ли писать такое? Засомневался я. Это вроде как реклама и должна быть привлекательной. Все равно ваши клиенты узнают, кто вы. И скрывать это было бы глупо. Но демонстрировать стоит ли? «Мы можем сделать из этого фишку». «Что? Адвокат? Некромант?» Торжественно произнесла девушка и добавила. «И просто хороший человек. Ведь звучит...» «Некроманты хорошие, не особенно сочетающиеся слова». «Стереотип», — отмахнулась Арина. «Распространенный. Агрессивная реклама может сыграть вам на руку». «Возможно, вы и правы. Боюсь, что в рекламе я не разбираюсь и не уверен, что она мне нужна». Она всем полезна, — весомо заметила девушка и слегка нахмурилась. — И, пожалуй, мне надо бы над вас еще кое-что. — Что? Что? — Счет, с которого можно расплачиваться за расходники. — О, так они и делают, — проворчал неожиданно появившийся рядом Фома. — Кто? — удивилась девушка и тотчас поправилась. — Здравствуйте, я Арина Родионовна. — Красивые девки сразу же к деньгам тянутся, — закончил мысль мой помощник и тут же сменил тему. Во дворе какой-то тип ошивается, его впустить или выгнать за шею. Никого выгонять не надо, — распорядился я, — а счет для оплаты и впрямь нужен. Я вынул из кармана портмоне и отсчитал несколько купюр, чтобы положить на стол секретарши. Пока оплатите наличными и возьмите из суммы те деньги, что потратили из своих. не Негоже, чтобы вы обеспечивали агентство нужными вещами из своего кошелька. Так она ваш секретарша? — смущенно спросил здоровяк. — Извините, барышня. — Будьте знакомы, — я указал на парня. — Это Фома Питерский, мой персональный помощник. Он как раз-таки хороший человек в нашей конторе. Надеюсь, вы сможете поладить, так как нам придется работать вместе. — Хорошо, — улыбнулась девушка. — Мы наверняка найдем общий язык. Фома кивнул и вышел из приемной. — Не держите на него обиды. Парень немного смущается обществу красивых девушек. — Ясно. Арина едва заметно покраснела. «Что дальше по плану работы?» «Сейчас палата рассортирует заявки, направит их по кабинетам», — ответил я. «А дальше?» «Можно войти, барин?» Мы обернулись. В дверях, переминаясь с ноги на ногу, стоял парень в застиранном рабочем костюме и тяжелых ботинках. В руках гость мял объемную кепку. «А вот и первый посетитель», — улыбнулся я и встал с дивана. «Арина Родионовна, оформите, пожалуйста, обращение, а я не стану вам мешать и пойду в кабинет». Девушка кивнула, вынула из стопки чистый лист. «Прошу, присаживайтесь», — произнесла она мужчине, указал на кресло. «Как вас зовут?» «Пеофан», — неуверенно ответил посетитель, девушка принялась записывать. «Давайте ордер», — не отвлекаясь от своего занятия, попросила она, и на широком простом лице парня отразилось непонимание. «Бумага от палаты». Перефразировал девушка. «Там, где адрес кабинета дали. Вам должны были вручить листок». «А, да, был такой». Он полез в карман, вытащил сложный вдвое листок, положил его на стол. «Вот». Я вошел в кабинет, сел за стол, а через минуту из приемной послышалось. «Подождите, я передам вашу карточку мастеру Чехову». Арина Родионовна открыла дверь, вошла в кабинет и положила на стол карточку. «Феофан Селиван, в сделке с недвижимостью». Я кивнул. «Пусть войдет». Арина подошла к порогу и попросила. «Прошу». Парень остановился у входа, словно бы не решаясь. «Да проходите, не бойтесь», — успокоил его я. «Присаживайтесь. Чем быстрее вы изложите суть дела, тем быстрее я постараюсь вам помочь». Мужик опасливо вошел в кабинет, сел на краешек кресла и сбивчиво начал излагать. «Ну это... В общем, была у меня дрожайшая тетушка, да приставилась три месяца назад». Так вот, я с ней жил последние дни, ухаживал за старушкой, помогал ей, а она обещала мне квартирку оставить, да не успела завещание написать, померла. А пару дней назад ко мне люди из управы пожаловали с требованием квартирку освободить до выяснения личности и проверки степени родства. Я вздохнул. По закону чиновники проверяли дальних родственников на предмет общей крови. Такая проверка могла длиться до полугода и, как правило, заканчивалась тем, что степень родства не обнаружена. А имущество признавали бесхозным и продавали с торгов имперского аукциона. Покосился на парня. Тот сидел в кресле и все так же мял несчастную кепку. И с надеждой смотрел на меня. Я сюда из области приехал полгода тому. Тетушку на работу пристроила. На мануфактуру. А дома заняться нечем. Спиваться только. Полгода — это очень плохо. Если паренек прожил в квартире хотя бы пять лет, то доказать, что он из родни, было проще хотя, скорее всего, и через суд. Кем тётушка работала? У чётчицы, на мануфактуре, куда меня пристроила. Родители подтвердить могут, что тёткой им роднёй близкой приходится. Парень помотал головой. Не, умерли они год тому. Соседи могут подтвердить, что вы у тётки полгода жили? Принёк немного подумал, затем покачал головой. Не, злые они, не сошлись мы в общении. Мы с тёткой котов двоих дом приваживаем. А соседи против этих самых котов. Нехорошие, в общем, люди. Ненормально, что люди котов не любят». «Не поспоришь», — вынужден был согласиться я. Осталось последнее, и я тяжело вздохнул. К этому методу мне прибегать не хотелось, но, видимо, других вариантов нет. «Как тетку звали?» «Тихомирова Елена Анатольевна». «Отлично. Сидите здесь и никуда не уходите», — попросил я и указал в угол кабинета, где тут же появились два зубастых пня с горящими красным огнем глазами. Парень со страхом покосился на них, но к его чести не вскочил и не бросился прочь. Я же откинулся на спинку кресла и сложил ладони в молитвенном жесте. Закрыл глаза. Послышались шепотки. Сперва слабые, едва различимые. Они усиливались, становились громче. Воздух вдруг стал холодным, по коже пробежали мурашки, и я поёжился от сильного озноба. Но холод говорил, что я попал в нужное место. Глубоко вздохнул и открыл глаза. Мир вокруг меня сменил декорации. Я стоял на балкончике, а подо мной был огромный зал, словно бы вокзальный, заполненный людьми разного возраста. Толпа мерцала, будто растворяясь в мешанине других людей, и потом появлялась вновь. Призраки стояли и смотрели на большие табло, на котором беззвучно меняли имена. Шепот становился почти невыносимым для слуха, а потом смолкал. Казалось, будто огромная ленивая волна набегала на берег, перебирала мелкие камни, перетирая их между собой, а потом уходила прочь. «Мне нужна Елена Анатольевна Тихомирова. Место смерти город Петербург, мир фронтира», — сказал я, обращаясь к толпе. И тысячи глаз уставились на меня. «Есть здесь такая?» Несколько секунд в зале ничего не происходило. А затем из толпы вышла пожилая женщина в черном платье. «Я», — тихо произнесла она, — «Петербург, фронтир», — уточнил я, и гражданка кивнула. Идемте со мной», — произнес я, приготовив знак подчинения. Но женщина покорно подошла ко мне, взяла меня под локоть и кожу обожгло ледяным холодом. Я провел свободной рукой в воздухе, образуя портал, в котором показался адвокатский кабинет. Шагнул в него, утягивая женщину за собой. И в тот же момент резко открыл глаза. шумно втянул воздух, словно только что всплыл с большой глубины. Взглянул на бледного, как лист бумаги парня, который сидел напротив меня. Зябко поежился. В комнате стало холодно. И с трудом ворочая языком, уточнил, указывая на висевшую рядом со столом призрака. «Она?» Парень сглотнул и кивнул. — Значит, не ошибся, — выдохнул я и глухо спросил у женщины. — Елена Анатольевна, вы узнаете этого человека? Женщина присмотрелась к сидевшему в кресле и обернулась ко мне. — Узнаю, как же не узнать. Племянник это мой, Феофан. — Ага, он у вас жил. — Да и сейчас живет, пади, подтвердила женщина. — И вы ему ее оставили? — Ну не империи же, — вопросом на вопрос ответила Елена Анатольевна. — Хренным чиновником. чиновникам. — Отлично. Тогда давайте составим завещание, я его утвержу и... — Так я уже написала, — произнесла женщина, — и на квартиру, и на накопление. Или он, раздал и потерять его умудрился. — Так я же его и не нашел, тетя Лена, — пробормотал парень. — Не нашел, — буркнула женщина. — Того я и боялась, что ты без присмотра на улице окажешься. Добрый ты и простодушный. В шкафу бумага лежит, под стопкой счетов и фотоальбомом, что бархатом обшит а ключик, подвязанный салфеткой, припрятан на телевизоре. Я с облегчением выдохнул. Значит, не придется просить усопшую писать завещание или составлять его за нее. Спасибо вам, Елена Анатольевна. Вы очень помогли племяннику не оказаться на улице. А ты, Феофанушка, будь осторожнее. Не то обманут тебя жулики, — обратилась Елена Анатольевна к племяннику. И котов корми исправно, а я пойду. Пора мне. И я заметил, как после этих слов на глазах Феофана выступили слезы. «Прощай, тетушка», — с трудом произнес он. «Встретимся на той стороне». Женщина тепло улыбнулась, и я отпустил связующий знак, который держал Елену Анатольевну на этой земле. И призрак медленно растворился в воздухе. Я же тяжело вздохнул и утер покрытый испаренный лоб. Уточнил. «Сделайте завещание копию и передадите ее в управу, и от вас отстанут. Ваш вопрос решен?» Феофан судорожно кивнул. — Отлично, тогда поставьте подпись вот здесь. Я очеркнул на листе галочку на месте подписи и протянул посетителю листок и ручку. Феофан снова кивнул и поставил за закорючку в указанном месте. — Спасибо, барин, — произнес он. — во век не забуду, очень помогли. Я вымученно улыбнулся. — Да не за что, удачи вам. Парень встал с кресла и, сжимая кепку, попятился к выходу. Я же бросил лист на край стола. Откинулся на спинку кресла, заложил ладони за голову и прикрыл глаза. Первое дело закрыто. С количеством посетителей в первый рабочий день я просчитался. Клиентов было немало. Правда, до обеда я обошелся простыми консультациями, так что прибегать к фокусам в виде возвращения призраков из Лимба мне не пришлось. Час дня я отпустил очередного клиента, встал с кресла, вышел из кабинета и передал секретарю карточки с ордерами. «Не желаете перекусить?» — обратился я к девушке, которая убирала ордера в папку. «Прием приемом, а обед по расписанию. По указанию Павла II о труде каждый работник имеет право на обеденный перерыв». От моего предложения щеки девушки зарделись, и я поспешно добавил. «Я против романов на рабочем месте, если вы опасаетесь такого. Ну, раз так, то я только за». Арина Родионовна встала с кресла, убрала стопку листов с ордерами в ящик стола и обернулась ко мне. — Идемте, Павел Филиппович. Кстати, где вы предлагаете отобедать? — В мертвых поэтах, — ответил я. — Заведение в паре кварталах отсюда. То, что на набережной, — уточнила девушка, — я кивнул. — Да, с открытой террасы, с которой открывается чудесный вид на реку. Девушка взяла стоявшую на подоконнике сумку и посмотрела на меня. Я шагнул к выходу, потянул на себя двери. — кто у нас здесь! Мастер-труполюб Чехов! Во двор вошли четыре человека. Одного из них я уже знал. Мы совсем недавно познакомились с старым при а потом виделись в магазине одежды. Пожарский. Рядом с ним стояли трое в одинаковых куртках с гербом семьи. «Смотрю, вы уже нашли себе секретаря», продолжил Пожарский и сделал шаг вперед. «Позвольте поинтересоваться, милая барышня, как вам работается в кабинете труполюба? Опыты с мертвецами уже практиковали?» Троица засмеялась, всем своим видом показывая, что шутка пожарского им понравилась. Щеки девушки покрыл румянец. Она удивленно посмотрела на меня, явно не понимая, о чем речь. А, мастер Пожарский, добрый день, спокойно ответил я. Помнится в прошлый раз диалога между нами не вышло. Вы привыкли бежать, когда того бежали с товарищами старого прикона? Лицо Пожарского пошло черными пятнами от гнева. Бежал! просипел он, и я кивнул. Не смею вас осуждать. Инициатором побега выступил мастер Минин, и вы, как его верный пес, исполнили то, что вам приказали. Арина Родионовна, пройдите, пожалуйста, в дом. Здесь сейчас будет проходить урок хороших манер. Последняя фраза относилась к секретарю. Девушка поспешно кивнула и скрылась за дверью. Вовремя. Над головой Пожарского закружили Феникса, а один из друзей князя уже призвал сотканных из водных вихрей големов. Остальные замешкались, явно не понимая, что делать. Ну, тем лучше. Я указал себе под ноги, и на дорожке появились щелкающие зубами пни. Тут же махнул рукой в сторону водника, и за его спиной показался призрак в остроконечной маске и с топором в руке. Он одним быстрым движением надел на голову парня мешок из плотной черной ткани. Закрутил углы мешка и растворился в воздухе. Боец, который стоял рядом с водником, дернулся было на помощь, но с моей ладони сорвался знак призыва. Тотчас за спиной противника появился черный призрак, который накинул на шею бойца огороту и затянул шнур. Парень захрипел, пытаясь ладонями сорвать с горла невидимую давку. Мешок палача и удавка не убьют противников, но выведут их из строя на какое-то время, а я постараюсь разобрать в это время оставшихся. Пожарский оказался предсказуемым и бросил в меня огненный шар. Я поспешно повел рукой, между снарядом и мной возник призрачный рыцарь, который закрыл меня щитом. Шар ударился в преграду и стек на землю сияющими брызгами. Следом пожарский пустил в атаку огненного демона с мечом, пытаясь создать добивающую способность серии. Но я резко махнул ладонью вниз и миньона сбило упавшее с неба каменное горгуле которая спикировала из-за облаков и превратила демона в пыль. Я же щелкнул пальцами и указал в сторону противника. За спиной Пожарского возник призрак пирата с дубинкой. Княжич почувствовал холод призрака и обернулся, но не успел среагировать. Дубинка ударила в челюсть, сбив бедолагу с ног. Я же спокойно взглянул на последнего стоявшего на ногах противника, который после такой расправы в раз растерял свою бесноватую смелость и застыл, даже не пытаясь атаковать просто стоял и смотрел на меня расширенными от ужаса глазами. Я же спокойно одернул пиджак и успокаивающе произнес. «Если ты не станешь делать глупостей, то бить я тебе не стану. Ты ведь не станешь делать глупостей, так?» Парень сглотнул и закивал. «Отлично, тогда помоги своим друзьям и проваливайте отсюда». Парень снова мотнул головой и побежал к лежавшему на дорожке пожарскому, помогая ему подняться. Я же щелкнул пальцами, отпуская блокирующих призраков, и два бойца упали на колени, держась за шеей и жадно хватая ртом воздух. Я же спокойно шагнул к Пожарскому и произнес. Вы напали на меня вчетвером, и по закону Империи я имел право убить вас, как представляющих угрозу своей жизни. Но я сегодня великодушно прощу вам эту выходку, мастер Пожарский, но если вы решите ее повторить, я перебью всех а затем оживлю трупы и превращу их в покорных бессловесных рабов, которые будут исполнять мои приказы. Вам ясно, мастер пожарский?» Я пристально взглянул на противника. Тот немного помедлил, но кивнул. Но в глазах парня на секунду мелькнула лютая злоба, из чего я сделал вывод, что разговор не закончен. Оно и понятно. Один некромант раскидал троих противников за минуту, да еще и при свидетеле, потому что секретарша наверняка наблюдала за дракой из окна. Если о таком узнают в городе, это будет серьезным ударом по чести бойцов. Но посмотрим, решится ли княжечно открытый конфликт. Вот и отлично. Надеюсь, на этом наши разногласия закончены. А теперь, господа, я попрошу вас покинуть территорию. Я ждал от противника каких-нибудь пафосных слов, типа «ты труп, Чехов?» или «тебе конец?» Но, к моему удивлению, четверка покинула двор молча. Я же вернулся к двери дома, потянул на себя створку и заглянул в приемную».